О Фрэнке Туме в «Юшке» всегда говорили так. Найти его нетрудно. Да вот только кто в здравом уме станет напрашиваться навстречу с ним. Однако теперь, когда все начеку и высматривают её, Мэри Пэт мелькать рядом с его привычными местами отдыха и работы нельзя. И поскольку, очевидно, есть подозрение, что она попробует добраться до Фрэнки, появляться на улице, где он живёт, и вовсе противопоказано. Зато его жена Агнес, тощая с птичьим носом и острыми плечами, видная активистка ВОП организации родственной ЮБАБК, группа «За возврат отчуждённых прав», была создана Луизой Дэй Хикс членом Бостонского школьного комитета для защиты постоянно ущемляемых прав белого населения. Не слились Юбабк и ВОП в одну организацию лишь потому, что их лидеры, Кэрл Фитцпатрик и Луиза Дэй Хиггс, соответственно, когда-то еще в детском саду, поссорились и с тех пор на дух друг друга не переносят. Поговаривают, что причиной раздора послужил сломанный цветной мелок, Но наверняка это неизвестно. Сейчас в рядах юбабк раздрай. Не в последнюю очередь по вине Мэри Пэт, которая повыбивала самым активным сестрицам зубы и как минимум одной сломала нос. Поэтому тамошние дамы, выражаясь словами дедушки Фленнагана, не в форме для митинга. А вот воп уже месяц готовилась к своей акции, и Агнес Тумми взяла в оборот всех подчинённых Фрэнку парней Баттлера. Наконец у неё, всю жизнь проведшей в тени мужа, появился шанс засветиться по-крупному. И поскольку парни Баттлера потратили немало сил на то, чтобы собрать народ, есть возможность, всего лишь возможность, невероятность даже, что ради большого дела на митинг заявится и сам Фрэнки. Часть кровавых денег, полученных от Марти, Мэри Пэт тратит на покупки в подвальчике Филены. Там она берёт огромные солнечные очки с овальными стёклами в поллица почти как у Джеки О. Примечание. Джеки О. Прозвище Жаклин Кеннеди Анасис. 1929-1994 год. Вдовы Джорджа Кеннеди и первой леди США с 1961 по 1963 год. Добавляет к ним чёрный парик и бежевый платок. Затем берёт голубой габардиновый брючный костюм, белую блузку и балетки. Решает побаловать себя новой помадой, румянами, пудрой и накладными ресницами в тон парику. Раскошеливается на новую сумочку под револьвер. Закончив с покупками, Мэри Пэт идёт в кабинку и преображается. Внезапно оказывается, что балетки давят на пятку, хотя весь их смысл, как ей всегда внушали, в том и заключался что они удобные и разнашивать их не нужно. Всё остальное уже устраивает более чем полностью. Мэри Пэтт смотрится в зеркало примерочной и не узнаёт себя. Даже жутковато становится от того, насколько легко она преобразилась. Снимает очки. Да, если подойти вплотную и прищуриться, то, конечно, голубые глаза Мэри Пэтту в очках Даже ей приходится вглядываться, чтобы опознать себя же. А если просто скользнуть взглядом? Без шансов. Совсем другой человек. В прошлом году, незадолго до расставания, они с Кен Феном ходили в кинотеатр Бакхаус, что на Бродвее. Там давали «Меня зовут никто». Спагетти Вестерн с Генри Фондой и Терренсом Хиллом. Именно так сейчас и выглядит отражение Мэри Пэт в зеркале. Никто. Привидение. Вооружённое и очень опасное. Выйдя из подвальчика, она проходит несколько кварталов и поворачивает на Вест-стрит, где у неё назначена встреча с юристом. Энтони Чапстоун которого чаще зовут просто Тони Чап, был поверенным Дюке. Очень честный товарищ, не бравший лишнего цента даже за скрепку, если только не мог ткнуть в чек, где эта скрепка указана. Именно Тони помог Мэри Пэт оформить официальное заключение о смерти Дюке, давшее ей право обвенчаться с Кен А О расценке, как покойный муж и говорил, оказались вполне разумными и без скрытых подвохов. В последний раз они виделись лет шесть назад, и Мэри Пэт вновь поражается своей обычности Тони. Есть ли у него жена или дети? неизвестно. В кабинете висят только фотографии маленьких собак до да разных мест, лесистых и гористых, где Тони надо полагать бывал. Сам поверенный, Одет, как всегда, безупречно. Однако по моде минимум 15 давности. Пиджак с узкими лацканами, брюки на подтяжках, шёлковый галстук бабочка. Тони весьма обходителен и учтив. Однако Мэри Пэтт давно перестала задаваться вопросами о его моральных принципах, потому что убеждена, что их у него не водится. Она даже не знает, сколько ему лет. Как будто сорок, 45 Однако лицо у него по-прежнему гладкое и лишённое морщин, словно лампочка. Тони усаживает посетительницу в кресло и выражает соболезнование по поводу джолс. Он сообщает, что все документы готовы после чего приглашает свою неизменную секретаршу Мэгги Уиллок, чтобы та засвидетельствовала и заверила все подписи. Когда документы подписаны и пропечатаны в трёх экземплярах, Мэри Пэт забирает из саквояжа с деньгами мелочь карманные расходы, а остальное вручает Тони Чапу. Ей казалось, что расстаться с целой сумкой денег Будет непросто. Но на самом деле ощущение словно гора с плеч свалилась. И чистота внутри такая, будто Мэри Пэтт только что окунули в крестильную купель. Митинг против тирании начинается в семь вечера, когда солнце уже клонится к закату. У районного суда округа Сафлак, что на Ист-Бродвее. Здание суда... Расположено чуть восточнее пересечения с Вест-Бродвея, и вся улица запружена народом. Люди толпятся и на тротуарах, и на проезжей части, намертво блокируя движение, а многочисленные зачинщики вещаются со ступенек. Пятый выступает Агнестуми. Мало кто вообще слышал ее голос, максимум шепот. Однако с рупором, Она обращается, что надо. Противно божьему замыслу, сообщает она собравшимся, заставлять общину, целый район, место гордости и чести менять свой образ жизни в угоду тем, кто слишком слаб и ленив, чтобы самостоятельно позаботиться о себе. Мэри Пэт, пробирающийся по краю толпы на дальней стороне улицы, Внезапно приходит в голову мысль, что уж о боге женщина, чей муж убивает людей за деньги, могла бы и не заикаться. Остальные жадно внимают, видимо, не чувствуя иронии. «Если им нужны школы получше», — громогласно вещает Агнес, «так пусть сами и строят, кто им мешает». Поддержку этих слов по всему Бродвею звучат автомобильные гудки. «Хотят жить лучше! Пусть поднимаются со своей пятой точки и что-нибудь делают!» Со своей пятой точки толпа одобрительно ревет. Автомобили продолжают гудеть. «Американская мечта — это не подачки!» Народ буквально впадает в экстаз. «Американская мечта — Это упорный труд. Ты всего добиваешься сам без пособий. Нарастающий гром аплодисментов. Без правительственных субсидий и особых распоряжений. Мимо Мэри Пэт проходит группа мужчин, таща под мышками бледные тела. Не сразу она понимает, что это манекены. Легкие, как перышко. Толпа расступается, пропуская мужчин. Одного из них Мэри Пэт узнаёт. Терри — террорист, муж Большой Пэк. Он бросает на неё оценивающий взгляд, лицо, грудь, снова лицо, и идёт дальше. Не узнал. «У нас с Фрэнсисом четверо детей», — продолжает Агнес. «Трое учатся в старшей школе Юшки. Но завтра они в школу не пойдут» потому что я их не отпущу. Юшка их не отпустит. Верно я говорю. Юшка не отпустит. Последние слова подхватывает весь Бродвей. Юшка не отпустит. Юшка не отпустит. Юшка не отпустит. Агнес опускает рупор, улыбаясь во всё лицо. Её взгляд падает куда-то в толпу справа шагах в пятидесяти от того места, где стоит Мэри Петт. Повернув голову, она видит среди людей промельк черных кудрей. Мэри Петт начинает протискиваться сквозь толпу. Вся ее убежденность в непроницаемости маскировки вдруг куда-то испаряется. Пьяная бравада. Вот прямо сейчас, в любую секунду, кто-то повернется, столкнется с ней лицом к лицу, «И?» Что «И?» Выкрикнет ее имя. И все. Конец. Рупор принимает Том Орурк. Еще один член школьного комитета. Однако он оратор довольно скучный. Речь его лучше всякого снотворного. Хоть в ней звучат неизменные хиты, тирания, обратный расизм, разрушение единства и культуры. Постепенно собравшиеся начинают клевать носом. Но вдруг откуда-то со стороны доносятся ликующие выкрики. Мэри Пэт и десятки её соседей поворачиваются на звук. Мужчины, тащившие кукол, закидывают верёвки на фонарные столбы и флагштоки на фасаде здания суда. Сцена явно не была отрепетирована. Только одна петля затягивается с первого раза. Но толпа так громоглосно поддерживает акцию, что Том Арурк заканчивает речь. Его уход тоже сопровождается аплодисментами и общим ликованием. Тем временем, Мэри Пэт уже почти на том месте, где заметила Фрэнка Туми. Ещё не стемнело. Однако по толпе уже пролегли длинные изогнутые тени. Так различать лица даже труднее, ведь к полной темноте глаза обычно приспосабливаются. К тому же мешают солнечные очки. Кто-то черноволосый проходит совсем рядом, однако когда он выныривает из-за разделяющей их пары, оказывается, что у этого человека заросший двойной подбородок. И Мэри Пэт узнаёт одного из Кларков в Сайи-стрит. Она снова отворачивается в толпу. И вот он, Фрэнк Тумми, собственной персоной, уверенно идёт прямо на неё, источая грубую силу и аромат Old Spice. Раздвигает людей с ворчливым «пропустите, дайте пройти», которая больше звучит как приказ, нежели вежливая просьба. Вот он уже почти вплотную к Мэри Пэт. Она не знает, куда деваться. Толчия слишком сильная. Люди возятся и вертятся, увлеченные зрелищем перед зданием суда. Мэри Пэт понимает, что сумка с пистолетом у нее закрутилась за правое бедро, и залезть туда она не успеет. А Фрэнки уже совсем подошёл к ней так, что чувствуется его дыхание. И хищно улыбнувшись, говорит. «Мэм, посторонитесь, мне нужно пройти». Она максимально поворачивается вправо, и он протискивается мимо, касаясь её своим медвежьим торсом. Мари Пэт даже успевает разглядеть седые волосы у него на висках. И вот он уже скрылся за ним по пятам руки в карманах курток несмотря на вечернюю жару следует Джонни Полк и Бобзи Гульд два громилы которые держат песчано-гравийный склад на Саут-Шор и несколько порнографических салончиков в Комбат-Зон Примечание Комбат-Зон прозвище данное в 1960-х годах району между Бойлстон-стрит и Нилленд-стрит в центре Бостона, где процветала индустрия развлечений для взрослых, стрип-клубы, пип-шоу, бордели, кинотеатры и книжные магазины с эротикой и порнографией. В 1974 году официально объявлен городскими властями районом Красных Фонарей. Пока толпа снова не сомкнулась, Мэри Пэт двигается за ними. Держась строго за спинами громил, впереди которых Фрэнки рассекает людское море. Будто бушприт лодки. Теперь она жалеет, что выбрала голубой костюм. Слишком уж приметный. Но потом напоминает себе, что её главная цель — не убить Френка Туми и скрыться. Её главная цель — просто убить Френка Туми. В принципе... Ничто не мешает сделать это прямо сейчас. Достаёшь револьвер и стреляешь всем троим в спину. Но кто тогда будет подлинной тварью? Пули могут пройти на вылет, начнётся давка, в которой пострадают люди. Можно в конце концов промахнуться. Нет, здесь стрелять нельзя. Толпа вдруг в едином порыве подаётся вперёд. Разворачивая Мэри Пэт на месте, снова лицом к зданию суда. Манекены уже вздёрнуты на флагштоках и фонарных столбах. Теперь у них на шеях красуются таблички: Сент-Кеннеди, Судья Гарити, Мэр Уайт и Уильям Тейлор. Последнее имя ей незнакомо. Мужчины, притащившие чучело, стоят внизу с зажигалками наготове. Толпа одобрительно ревёт, и манекены поджигают. Пламя занимается где-то минуту. Огоньки то голубые, то жёлтые пляшут по манекенам. Один Геррити гаснет, и его приходится поджечь снова. А потом... Свет от огня подсвечивает лица тех, кто стоит ближе всех к зданию суда, отблесками алого, жёлтого и голубого. В воздухе пахнет керосином и яростью. Чучела болтаются в петлях и горят. Часть толпы скандирует «Юшка не отпустит». Другая скандирует «В жопу нигеров». Третья скандирует «Мы не прогнёмся». На мгновение Мэри Пэт видит только разгорячённые лица на до вытянутых вперёд шеях извергающие слюну разинутые пасти, таблички, воздетые к небу, будто вилы, свисающие с родительских плеч ноги детей. Протискиваться сквозь сплотившуюся толпу и почти осязаемый гнев — всё равно, что проламываться через свежую кирпичную кладку. Лёгкие болят, будто после выкуренной разом полпачки сигарет, голова кружится. Уже готова упасть в обморок. Мэри Пэтт, наконец, выбирается на свободу, как раз на пересечении между Ист и Вест-Бродвеем. Фрэнк уже перешёл через дорогу и непринуждённо болтает с Джонни Полком и Бабзи Гулдом у своего вишнёва-красного кадиллака с белой пластиковой крышей. Он комично гримасничает, и все хором смеются. Затем говорит что-то, отчего оба подручных вопросительно вскидывают брови. Фрэнк несколько раз кивает, убеждая их в серьёзности сказанного, после чего садится в Кадиллак и уезжает вверх по Вестбродвею. С мучительным нетерпением Мэри Пэт ждёт, что будут делать дальше Джонни с Бабзи. Те, видимо, сами не могут определиться. Наконец... Они обмениваются кивками и заныривают в бар через пару зданий. Мэри Пэт во весь опор пробегает два квартала, прыгает за руль без и вдавливает педаль газа в пол. Громким чиханием машина выезжает с парковки, набирает скорость, приближается к знаку «Стоп». Мэри Пэт на ходу вытягивает голову, оглядывается по сторонам, Никого. И нарушает. Перед следующим перекрёстком она даже не тормозит и на скорости доезжает до Вестбродвея. Куда дальше, остаётся только гадать. Если б Фрэнк направился домой, он свернул бы на боковую улицу, параллельную Дорчестер-стрит, и ехал бы дальше, до западной девятой. Но нет. Он поехал в сторону моста. Мэри Пэтт идёт ва-банк и решает, что её жертва направилась в город, куда-то в центральную часть. Если б так и было, и если б кто-то не бросил горящую машину на пересечении Бродвея с И-стрит, e она точно потеряла бы Фрэнка Тумми. Однако без оказывается на перекрёстке как раз в тот момент, когда все массово начинают объезжать пылающий остров. И Мэри Пэт выхватывает взглядом в отблесках огня сегодня, что всё горит, вишнёво-красный кузов с белой крышей. Теперь она не упускает Кадиллак из виду до тех пор, пока тот не съезжает на трассу Ай-93. Держась в трёх машинах позади, Мэри Пэт следует за Фрэнке до Северного вокзала. Затем пересекает мост, ведущий в Чарльзтаун. Две машины из трёх останавливаются у Сити-сквер. Поэтому, осторожности ради, Мэри Пэтт отпускает Фрэнка чуть вперёд. Это было ошибкой. Но она старается не поддаваться панике. Ведь весь Чарльзтаун всего лишь миля на милю, и крытых гаражей тут нет. Если Фрэнк остановился здесь... Она его найдёт и находит, точнее, не его самого, машину. Кадиллак припаркован перед мужской парикмахерской на Камон-стрит через дорогу от учебного плаца. Место так назвали, потому что в годы Гражданской войны именно здесь северяне муштровали и тренировали новобранцев. Парикмахерская закрыта. Свет не горит. Вокруг только жилые дома, в основном начало прошлого века, а часть еще времен войны за независимость. Они стоят вплотную друг к другу, и кирпичные, и каменные, и дощатые, ни единой щели между. Фрэнк может находиться в любом, или ни в каком. Просто бросил машину на первом попавшемся свободном месте а сам пошел дальше. Можно было бы последовать за ним пешком, но Чарльз Таун, пожалуй, еще монолитнее, чем даже Юшка. Если кто-то увидит, как она заглядывает в окна, Фрэнку тут же доложит Остается надеяться, что к машине он вернется. Мэри Пэт занимает место по другую сторону учебного плаца. Откуда хорошо видно кадиллак? Глядится в зеркало, проверяет парик и макияж. Потом устраивается в кресле поудобнее, убеждая себя, что не устала. Она не помнит, когда в последний раз по-человечески спала. Даже накануне в мотеле отрубилась часа на три, не больше. Она со всей силы щипает себя за ляжку, несколько раз шлёпает себя по лицу, курит сигарету за сигаретой. Она просыпается около полуночи, даже не поняв, когда успела заснуть. Несколько раз моргает слипающимися глазами, хлопает себя по щекам, после чего смотрит на противоположную сторону учебного плаца. Кадиллак Френка Туми всё ещё там. Хвала тебе, Иисусе никак кроме как охренительной удачей, это назвать нельзя. Мэри Пэт дает себе зарок не спать, даже если для этого придется резать себя, однако на половине очередной сигареты чувствует, как снова начинают слипаться веки. Она выходит в липкую ночную прохладу и стоит, опершись на крышу своей бес. Замечает на углу квартала телефонную будку. Машина Фрэнка оттуда будет просматриваться идеально. Мэри Пэт плетётся к будке, заходит и закрывается внутри. Думает, кому можно позвонить в такой час, да и вообще позвонить, учитывая её изгойское положение. После чего бросает в таксофон четвертак и набирает номер. «Здравствуйте, Мэри Пэт», — доносится из трубки мужской голос, когда их соединяют. «Как вы узнали, что я в ночную смену?» «Лепрекония везения, детектив». «Мы тут утром изъяли кое-у-кого три нелегальные автоматические винтовки». «Успешно?» «Более чем. Спасибо вам». «А почему вы тогда до сих пор на работе?» Я съездил домой, поспал. Вот вернулся. Сейчас всё на ногах. Половину копов в городе поставили под ружьё в преддверии завтрашнего. Многие дежурят в ваших краях, обеспечивают спокойствие. Видела вас на похоронах Оги Уильямсона. Я вас тоже. Почему так быстро уехали? Пришёл ордер который мы давно ждали. Нужно было взять ублюдка, убившего свою подружку, пока тот не убил очередную. Что ж, поздравляю. Было б с чем. Последнее время мне всё чаще кажется, будто я занимаюсь осенизаторством. Сдержать усталый зевок детективу не удаётся. Слышал, вы перемолвились парой словечек с родителями Огги? Мэри Пэт неопределённо мычит. «Не очень приятный вышел разговор, да?» «Не очень». «У них убили сына», — озвучивает Бобби, то же оправдание, что приходило в голову и ей. И «Их можно понять. Они не в себе?» «Нет, они очень даже в себе». Мэри Пэт шумно хлюпает носом. Сквозь грязное стекло, она смотрит на учебный плац, где давным-давно солдаты готовились сражаться за прекращение рабства. Молодые ещё, небось, пацаны совсем. Напуганные до чёртиков. Трава на поле от жары почти побелела. За всё лето не пролилось ни капли дождя. И в свете фонарей, да ещё из-за стекла, кажется, будто выпал снег. Мэри Пэт еще никогда не чувствовала себя такой потерянной. Хотя нет, не потерянной, бездомной. Она откашливается и пробует выговориться детективу Майклу, Бобби, Койну, если вдуматься, совершенно постороннему человеку. Однако ей нужно выговориться, что-то объяснить. Пускай она сама и не до конца понимает, что. Нужно, чтобы кто-то просто её выслушал. Неважно, есть ли в её словах смысл. Когда в детстве тебя начинают пичкать враньём, никто ведь не говорит, что это враньё. Нет. Говорят, что всё так и устроено. Неважно. Речь ли о Санта-Клаусе, боге, браке, кем ты можешь или не можешь стать. Полоки такие, макаронники другие, а про латиносов с ниггерами вообще лучше молчать. Но главное — они не наши. И тебя убеждают, что это правда жизни. И ты, милюзга ещё, конечно же, думаешь, «Я хочу жить как все, хочу жить по правде». Это мои сородичи, и я до конца жизни проживу с ними. Здесь тепло, уютно, а весь остальной мир враждебен. Потому-то ты всему и веришь. Понимаете? Понимаю. А потом у тебя у самого появляются дети, и ты хочешь, чтобы им тоже было тепло и уютно. Начинаешь пичкать их тем же враньём, пока оно не становится частью их плоти и крови. И в итоге делаешь из них тех, кто способен загнать несчастного паренька на рельсы и пробить ему голову камнем. «Это нормально», — мягко произносит Бобби. «Это ни хрена не нормально», — орёт Мэри Пэт в трубку. «Ни хрена!» Джулс мертва, и Оги Уильямс тоже мёртв, потому что я пичкала свою дочь враньём. И знаете что? Прежде чем проглотить это враньё, она всё понимала. Дети прекрасно всё понимают, даже в пятилетнем возрасте. Однако ты толдычишь им, толдычишь, и в итоге они сдаются. Но самое худшее, что даже после этого ты не останавливаешься пока не вытравишь у них из сердца всё хорошее и не зальёшь туда яд. На последних словах она начинает рыдать и не может остановиться. В какой-то момент в трубке раздаётся щелчок, и она бросает ещё один четвертак, но плакать не прекращает. Всё это время Бобби остаётся с ней на линии. Постепенно рыдания утихают, переходя во всхлипы, и она слышит в трубке голос детектива. «Что бы вы ни задумали, пожалуйста, один день потерпите». Горло забито слюной и соплями, поэтому ответить сразу она не может. «Мэри Пэт, вы меня слушаете?» Прошу вас, ничего не делайте в ближайшие 24 часа. Я готов встретиться с вами, где пожелаете. Не как полицейский, как друг. Зачем это вы набиваетесь мне в друзья? Недоверчиво выдавливает она из себя. Затем, что у нас у обоих дети. У меня нет. Нет, это не так. Вы были и остаетесь матерью. Все родители терпят неудачи. Это единственное, в чем можно быть уверенным. Так что да, у вашей дочери, у Джус были недостатки, которые вы в ней воспитали. Ничего не попишешь. Однако все, кого я про нее спрашивал, в один голос говорили, какая она добрая, веселая, прекрасный друг. К чему вы клоните. Все эти качества в ней тоже от вас, Мэри Пэт. Мы люди, существа сложные. Даже в худших из нас есть что-то хорошее. А лучшие в глубине души могут оказаться грёбаными ублюдками. И вся наша жизнь — это борьба. В борьбе я хороша. Я про другую борьбу, вообще-то. Пожалуй, это единственное, что я умею по-настоящему. Готов поспорить, вы прибедняетесь. Теперь вы осыпаете меня комплиментами, лишь бы задержать на линии. Звонок отслеживаете, что ли? Вы сами мне позвонили. И... Мне кажется, вы хотите, чтобы я отговорил вас от того, что вы собираетесь делать. В ответ на это Мэри Пэтт смеётся сухим издевательским смехом. И в мыслях не было, чтобы вы начинали меня отговаривать. Зачем тогда звоните? Чтобы хоть кто-то когда-нибудь сумел это понять и объяснить. Объяснить что? То, что я собираюсь сделать. Прошу вас, миссис феннеси не надо. И чтобы вы передали то, что я вам рассказала. Даже не желаю слушать. А я уже сказала, детектив Коэн, нельзя отбирать у человека всё. Что-то должно остаться. Какая-нибудь крошка. Золотая рыбка. Что-то... «Зачем можно ухаживать? Для чего можно жить? Ведь если ничего этого не будет, то зачем, Бога ради, тогда бороться?» И Мэри Пэт вешает трубку. Опершись спиной на стенку будки, она с неким оторопелым благоговением наблюдает, как мимо неё проезжает Фрэнк Туми. Она вешает трубку ровно тогда, когда Бобби вдруг соображает, что надо было таки отследить её звонок. Но теперь уже поздно. И он просто тупо смотрит на телефон, вспоминая, почему вообще подсел на героин. Когда ты под кайфом, ты думаешь, что живёшь в лучшем из миров. Когда кайф проходит, то оказывается, что это безнадёжная грёбаная помойка. Мэри Пэт едет за Фрэнком обратно в юшку, опять же на расстоянии, снова положившись на догадку о том, что он направляется домой. Её риск вознаграждён. Он и правда тормозит перед своим домом на западной девятой. На улице так тихо, что слышно будет, если кто-то чихнёт в соседнем квартале. Слышно даже, как скрипнули петли на дверце кадилака без хорошо разогналась. Мэри Пэт убирает ногу с педали газа, чтобы скрипучая старушка ехала накатом. Она ждёт момента, пока Фрэнк закроет дверцу и наклонится повернуть ключ в замке. Вот и всё», — думает Мэри Пэт. Свершилась. Я перееду на хрен этого ублюдка, включу заднюю и проедусь ещё раз, чтоб уж наверняка а потом смоюсь. Уеду, насколько хватит денег и везения. Едва ли получится далеко, чего обманываться. Меня пристрелят либо полицейские, либо парни Батлера, потому что живой я в тюрьму не сяду и в руки этим жукам навозным не дамся. Однако Фрэнк замечает катящуюся на него машину и падает на землю. Он почти успевает заползти под свой кадиллак, но именно что почти. Бес прокатывается ему по ноге. Из-под днища кадиллака раздается пронзительный вскрик. Мэри Петт резко давит на тормоз и выскакивает из бес. В соседнем доме, а затем у Фрэнка зажигается свет. Сам гробовщик выполз из-под автомобиля, и, стоя на одной ноге, пытается запрыгнуть на тротуар. Одновременно он лезет под куртку за оружием. Однако Мэри Пэт уже обошла Кадиллак и наставляет револьвер на Фрэнка. Парикс кособочил на правую сторону. Она спускает курок. Мимо. Судя по гулкому звону, пуля ударяется в чей-то мусорный бак ниже по улице. Фрэнк достает руку из-под куртки, но Мэри Пэт успевает прицелиться получше и выстрелить во второй раз. С матерным выкриком Фрэнк роняет пистолет и сгибается пополам. Из дыры в животе сквозь прижатые пальцы сочится кровь, поблескивая в ослепительно ярком свете фонарей и заливая белые брюки. Даже с пулей внутри он делает рывок к Мэри Пэт. Но опрометчиво переносит вес на искалеченную ногу. Тут же вскрикивает, точнее, взвизгивает. И падает на четвереньки. А Мэри Пэт приставляет револьвер ему к темечку. «Папа!» На крыльце дома стоит девочка. Сзади её за пояс удерживает, скрючившись, Агнестуми. Мэри Пэт узнаёт младшую дочь Фрэнка, Кейтлин, принявшую своё первое причастие всего пару месяцев назад. «Не делайте папе больно», — визжит девочка. «Пожалуйста, не надо». Фрэнк хватает Мэри Пэт за ноги, Она бьёт его рукоятью револьвера по затылку. Кейтлин ревёт на взрыд. «Не бейте его!» Из соседнего дома выбегает вооружённый битый Рори Трескотт. Мэри Пэтт делает в его сторону предупреждающий выстрел, конечно же, мимо. Однако Рори растягивается ничком на своём крыльце. Фрэнк заваливается на бок. Из дыры в животе, будто из полуздохшего питьевого фонтанчика, пульсируя, льётся кровь. Мэри Пэт подхватывает с тротуара его пистолет и сует себе за пояс. Кейтлин туми вырывается из материнской хватки и спрыгивает на лужайку. «Уведи её хрен орёт Мэри Пэт. Агнес ловит дочку и прижимает её к себе. Мэри Пэт покрепче вцепляется в жирную влажную шевелюру Фрэнка и волочит его к бес. Он дохрена тяжёлый, будто холодильник, кантуешь. Парик в процессе слетает с её головы и падает в кровавый след, тянущийся за Фрэнком. «Мэри Пэт!» — восклицает Агнес. «Ах ты сука, я тебя узнала!» Мэри Пэт открывает заднюю дверцу, Заламывает Фрэнку руки за спину, сначала правую, потом левую, и защёлкивает наручники на запястьях. Поднатужившись, заталкивает его тушу на сиденье, словно свёрнутый ковёр. Толкает, пока он не оказывается в салоне весь, после чего захлопывает дверцу и обегает машину кругом. «Я узнала тебя, слышишь?» продолжает орать Агнес. «Узнала, узнала!» Мэри Пэтт прыгает на водительское сиденье, включает передачу и трогается с места. Через несколько кварталов сзади доносится сиплый стон Фрэнка. «Из меня тут кровища хлещет. Я в курсе», — откликается Мэри Пэтт. «Я так могу насмерть истечь. Вот, блин, горе-то, Фрэнк. Ты даже, мать твою, не представляешь, как я расстроюсь».